Глава шестнадцатая. Поездка. «Мисс Блэк, вы долго будете гипнотизировать доску?» Мадам Хидден постукивала ногтями по столу. Эйлен не спала всю ночь и еле стояла на ногах, а в голове было абсолютно пусто. Мало того, что её только вчера выписали, так ещё пришлось присматривать за Стилли. После выходки, которую устроили гадюки, она могла натворить много глупостей и подставить саму себя. Эйлен до сих пор не верила, что группа поддержки выступила против своего капитана, в придачу выкинув ее её из команды. «Один день назад». «В смысле я больше не ваш капитан?» «Без обид. Но ты стала слишком мягкой, начала водиться с неудачницами. Мы тебя не узнаём». Хоп, посмотрела на Эйлен. Стилла выходила из себя. «Мелкие гадюки». «Вы забыли, кто собрал вас? Забыли, кто вытащил вас из грязи?» «Стила. Гадюки победят анаконду, если их целый выводок», — высказалась милиса Медсестра зашипела, призывая быть тише, но её проигнорировали. «Вы не посмеете. Признай, что ты потеряла хватку. Из-за тебя погиб Вилд, самый главный поставщик в школе. Ты уничтожила бизнес, который он строил годами». Хоп, сделала шаг вперёд. Ты, кстати, тоже больше не в группе поддержки. Она ткнула пальцем в Эйлен. Стила, теперь я займу твоё место, а ты дальше развлекайся с отбросами и Она не успела договорить. Локоть Стила врезался ей в нос. На мгновение показалось, что он раскрошился на маленькие частички. Хоп, упала и схватилась за лицо. На пол потекла кровь. Эйлен подумала, что ею пропитана вся школа. Кровью и желчью. Какая я неуклюжа! Стилла смотрела сверху вниз на Хоп и кровожадно улыбалась. Какая удача, что ты уже в больничном крыле! Стилла нависла над Хоп, как коршун над жертвой. Я тебя уничтожу, произнесла она спокойно и холодно. Стилла направилась к выходу и на мгновение остановилась около остальных Гадюк. Вы пошли против меня? Отлично. Надеюсь, вы не боитесь школьных легенд, девочки? Потому что главная змея Серпентеса отужинает вами». Группа поддержки застыла в ужасе. Все затаили дыхание. Было слышно, как капает кровь из носа Хоп. Стилла улыбнулась и вышла из больничного крыла. Тем же вечером в комнате Стиллы творился хаос. Она швыряла вещи в разные стороны. Летали одежда, вазы, косметика. Эйлин и Трикс просто сидели и не трогали подругу. Психологи говорили, что это стадия гнева, после которой идёт принятие. «Тварь! Ещё никто не кидал Стиллу Джонс!» «Джонс?» — это её фамилия, она редко её произносит. — взволнованно ответила Трикс. Стила, успокойся!» Эйлин взяла её за плечи и заглянула в глаза. У Стиллы бегал взгляд, а внутри наверняка бушевал ураган. Это случилось с ней впервые. Предательство. Ответ 2Х. Послышался шепот Томаса. Я все слышу. Мадам Хидден зашипела на парня. Садитесь, мисс Блэк. Надеюсь, на следующем занятии вы меня не разочаруете. Эйлен направилась к своему месту. На задних партах с гадюками перешептывалась Клариса. По довольному лицу Рыжей можно было понять, что ее взяли в команду. Проходя мимо Стиллы, Эйлен почувствовала холод. Стилла выглядела прекрасно, но цвет её лица был бело зелёным Казалось, будто её лихорадит. «Хочу напомнить, что через пару дней состоится поездка в особняк Торман. Никаких исключений!» Мадам Хидден посмотрела на всех суровым взглядом сквозь очки. «После поездки состоится вечеринка в честь Хэллоуина». «Те, кто не поедет в особняк, автоматически не будут приглашены на ночь ужасов». У Эйлен закружилась голова от большого количества информации. Её начинало раздражать то, что она почти ничего не знала в школе. Эйлен с мольбой посмотрела на Беатрикс. Та подняла ладонь и кивнула головой. Потом она всё объяснит. Эйлен тяжело вздохнула и взглянула в окно. Ей до сих пор не верилось, что руководство школы так спокойно закрывает глаза на смерти. Как они могут устраивать какие-то мероприятия? После смерти Вилда и недели не прошло. Прозвенел звонок. Ученики, торопясь, начали выходить из класса. Клариса, проходя мимо Эйлин, случайно толкнула ее плечом. «Ой, извини», — с улыбкой гиены произнесла рыжая. «Лучше бы она исчезла». Эллен сразу же мотнула головой, отгоняя эту мысль. Какой бы Клариса ни была занозой, она не заслуживает того, что случилось с Вилдом и Эммой. Тут же вспомнились гадюки, поедающие лицо Вилда. Эйлин так и не удалось понять, была ли это галлюцинация, или страшные змеи действительно вылезли из своих норок и отравили его настоящим ядом. Стилла как-то обещала ей рассказать о школьных легендах и о других странных случаях. но чем дольше она молчала, тем больше странностей происходило. «Трикс, что за особняк? Почему я узнаю обо всём последнее?» «Прости, Та виновато опустила взгляд. Мы каждый год ездим в особняк Торман перед Хэллоуином. Жарим зефир, рассказываем страшилки и познаём культуру основателя Серпентаса. «Основателя?» «Да, легенда легендами, но Серпентас основал Уилл Торман». Его поместье находилось недалеко, и он решил построить школу для своих детей. Школ в то время было мало, а достойных — еще меньше. Трикс выделила слово «достойных». Тройняшки Торман считаются первыми учениками. Где-то на первом этаже висят их портреты. А вот мистера Тормана не удалось запечатлеть. Он был скрытным человеком, и его мало кто видел. Трикс заговорила шепотом. «Кто-то говорил, что он связался с ведьмами». «Кто-то, что заключил сделку с дьяволом». Но это всего лишь слухи. «И надолго мы едем туда? На несколько дней? Тебе понравится?» Сам особняк в готическом стиле. Он выглядит жутковато, но виды там потрясающие. К девушкам подошла Стилла. «Вы же едете?» «Конечно. А ты?» биатрикс я не упущу такую возможность». «С нотками стервозности», — сказала Стилла. «Стила, перестань». Эллен сурово посмотрела на нее. «Давай на время поездки забудем про гадюк и остальных присмыкающихся. Я думаю, нам нужно отвлечься». «Вот именно. Эллен вообще чуть не прибил маньяк-наркоман. Но посмотри на нее». Беатрикс прикусила язык, поняв, что сказала лишнего. «Извини». «Трикс права. Со всеми произошло что-то плохое. Так пошлем все к черту и отдохнем». Стилла вопросительно посмотрела на неё. «Милашка Эйлен умеет ругаться?» Девушки залились звонким смехом. «Ну и чепуха! Этот особняк стоит там в вечность. Какой смысл ездить туда каждый год?» Мейсон затянулся. «Перестань ворчать, иначе я сдам тебя в дом престарелых». Дэн слегка ударил друга по плечу. «И бросал бы ты курить, по полю еле бегаешь». «Дэн, ты чистил ботинки? Вот и продолжай их натирать. Кстати, зачем ты это делаешь? Готовлюсь к Хэллоуину? О, боже. Пойдешь собирать конфеты и вырядишься Дракулой? А лучше закрыться в комнате и смотреть в одну точку?» Мейсон улыбнулся. Этот белобрысый качок всегда мог поднять ему настроение. Он никогда не спрашивал лишнего, потому что все понимал без слов. «Наверное, именно это Мейсон и ценил в Дене». «А ты?» — Дэн откашлялся. «Ты решил, с кем пойдешь на Хэллоуин?» «Я не иду». Добрось. Да Пора отпустить, Алиф...» Он прикусил язык. «Слушай, можешь делать вид, что тебе на всех плевать. Можешь закрываться в себе сколько угодно. Но Лив не хотела бы для тебя такой жизни». «Дэн, нет, выслушай меня». «Ты убиваешь себя. Пора что-то менять. Давай начнем хотя бы с поездки в особняк Торман. Природа, свежий воздух. Бухло, бухло. Что?» Дэн вопросительно посмотрел на друга. Мейсон засмеялся в голос. «Ладно, дружище. Особняк так особняк». Он похлопал по плечу Дэна. «Откуда, говоришь, ты приехал?» К Томасу подошла рыжеволосая девушка и отвлекла его от чтения. Я ничего не говорил. Он уткнулся обратно в книгу. «Меня зовут Клариса. Я удивлена, как мы не познакомились раньше. Как такой красавчик смог пройти мимо меня?» Томасу стало противно. Будто около него чистили канализацию, и вонь от гнилых труб забивала ему нос. Он подумал, если просто проигнорировать Кларису, то она уйдёт. Но она не понимала намёков. «А ты пойдёшь на вечеринку?» «Нет». «Почему?» «Это же Хэллоуин. Там будут все». «Слушай». Томас поднял взгляд и заметил у стен школы Эйлин. Она шла в компании подруг и улыбалась. Приятное тепло разлилось по телу. Её улыбка согревала его. Томас задумался. «Все? Конечно». Я буду в костюме Клеопатры. Она же была правительницей Греции, а греки — все такие важные и величественные, как я. Царица Египта. Что? Нет, ничего. Я приду на вечеринку. Томас не любил шум. Ему было спокойнее в одиночестве и с книгой в руках. Но он не мог упустить возможность еще раз потанцевать с Эйлен. «Тогда в особняк ты тоже едешь». «Особняк? Ты чем слушал?» Прошло несколько дней. За это время Стилла пришла в норму. Трикс и Эйлен как могли отвлекали подругу и пытались восстановить ее эмоциональное состояние. Мистер Крейн разрешил им какое-то время не ходить на внеклассные занятия, и это радовало. Все свободное время они посвящали фильмам, прогулкам и болтовне. Девочки даже согласились встретить рассвет вместе с Эйлен. Трикс и Стилла были похожи на зомби ранним утром, но Эйлен радовала, что они хотели разделить ее любовь к утреннему солнцу. Встреча происходила не на холмике. Эйлен боялась столкнуться там с Мейсоном. Ей становилось не по себе, когда она представляла встречу с ним. После инцидента в больничном крыле они не разговаривали и не пересекались. Возможно, это было и к лучшему. Настал день поездки. Эйлин трясло, как обычно, перед важными событиями. Неизвестность пугала. Подруги пытались рассказать всё в красках об особняке Торман, но всё равно это место было окутано тайной. Утро выдалось туманным. Выйдя на улицу с чашкой кофе, Эйлин поняла, что рассвета можно не ждать. С крыльца она не видела даже ворот школы, не говоря уже о лесе. Белая пелена окутала Серпентас. В воздухе пахло чем-то сжжённым, будто где-то развели костёр. Приятный запах палёных веток и утреннего тумана. Эйлин поёжилась. Подул холодный ветер, и она решила вернуться обратно в постель и поваляться ещё часок. Вдруг в белом мраке она заметила фигуру, которая приближалась к школе. Во рту у человека горел красный огонёк. Сигарета. Мейсон. От этой мысли стало еще холоднее. Мейсон шел не спеша, а туман перед ним развеивался, создавая проход. Подойдя к крыльцу, он швырнул сигарету куда-то в сторону и встал на первую ступеньку. Доброе утро, спокойным голосом сказал он. Эйлин открыла рот, но так и не смогла издать ни звука. Мейсон так и стоял на первой ступеньке и смотрел на сонное лицо Эйлин. Доброе Вдруг вырвалось из ее уст. Мейсон улыбнулся. Они смотрели друг на друга и ничего не говорили. Эйлин начала дрожать из-за холода. Мейсон оторвал от нее взгляд. Пройти, дашь? Холодно произнес он. Да, извини. Эйлин шагнул в сторону. Мейсон прошел мимо нее и скрылся за дверью. После него остался шлейф сигаретного дыма. Именно таких неловких встреч избегала Эйлин. Ещё раз взглянув в сторону туманного мрака, она зашла в школу. Автобусы стояли у ворот Серпендеса. Все ученики разбились по кучкам и ждали своих сопровождающих. Утренний туман развеялся, и территорию освещало осеннее солнце. К учащимся подошли мистер Ботт и мадам Хиден. В руках они держали стопки бумаг. «Итак, пройдёмся по списку и отметим присутствующих». Мадам Хидден поправила очки и уткнулась в листок. «Стила», — шёпотом заговорила Трикс. «Мне кажется, или мистер Ботт странно на тебя косится?» Девушки перевели взгляд на учителя. Он то и дело поглядывал в их сторону, а точнее на Стиллу. «Тебе кажется, Беатрикс». «Эйлин Блэк», — сказала мадам Хидден. Все взгляды были направлены на Эйлин. «Да, я здесь. Отлично. Хотел бы напомнить о технике безопасности. Мистер Ботт вышел вперед. Ну, дятина!» Эйлин обернулась и увидела позади себя Мейсона. Он стоял рядом с Дэном и со скучающим видом смотрел на учителей. Вдруг перед Эйлин возникла мужская фигура в черном костюме. «Привет!» Томас мило склонил голову. «Томас, я рада, что ты тоже едешь!» Эйлен действительно было приятно находиться рядом с ним. От него веяло уверенностью и защитой. «Я разделю вас на группы. Группы не должны разделяться на протяжении всей поездки». Мадам Хидден снова уткнулась в списке. «Эйлен, Стила. Девушки переглянулись и улыбнулись друг другу. «С вами будет Томас!» Эйлен с той же улыбкой посмотрела на него. «Стилла ничего не сказала, лишь немного покосилась в их сторону. «И четвертым в вашей группе будет Мейсон. «Что?» Томас произнес это слишком громко. Теперь Стилла посмотрела на Мейсона и улыбнулась. Эйлин почувствовала холодок, который пробежал у нее по спине. Как они вчетвером уживутся? Это была ядреная смесь, которая вообще не сочеталась». Поездка будет запоминающаяся. Чего ждем? Садитесь в автобус. Мадам Хиден постучала по двери, и та открылась.